Пятое. Мой отец никогда не называл себя иммигрантом. Он был изгнанником. Для него это составляло принципиальное различие. Он покинул свою страну не по доброй воле. Его выжили. Он прибыл в Соединенные Штаты не ради процветания. Он восставал против самой мысли, будто идеал процветания заставил его перебраться в Америку. Его никогда не прельщали видения мощенных золотом улиц, и он был глух к проповеди бережливости и трудолюбия. Напротив, он проповедовал, что всякая собственность — это воровство. Между ним и его меркантильными соотечественниками не было ничего общего, и он не упускал случая подчеркнуть это. Называя себя изгнанником, он часто высказывал противоречивые взгляды о покинутой родине и стране, приютившей его. Это была мешанина возмущения и томления, признательности и отторжения. Он заявлял, что ему ненавистна страна, убивавшая и преследовавшая его товарищи и изгнавшая его. Однако Соединенные Штаты не могли предложить ничего даже отдаленно напоминавшего песни, блюда и традиции компании. Все то, что составляло неотъемлемую часть нашей с отцом жизни. В мотивах, что он напевал, в еде, которую готовил, и в рассказах, что я слышала от него. Он заявлял, что презирает недоумков, подчинившихся Муссолини с его головорезами в черных рубашках. Однако на американцев смотрел со снисходительностью, как обычно смотрят на недоразвитых людей или домашних животных. Он возмущался родителями за то, что они не придерживались диалекта своих предков и добровольно перешли на тосканское бленье, олицетворявшее власть угнетателей. Тем не менее, не без труда, освоив английский в отместку итальянскому, Он находил этот язык слишком пресным, с бедным словарным запасом и примитивной грамматикой, не желая признавать, что эти недостатки объяснялись его скудным владением языком. Эти личные противоречия неизбежно выливались в размашисты заявления. «Нет у меня страны. Не нужна мне она. Корень всякого зла, причина любой войны — Бог». И страна. Он был благодарен Америке, но относился с подозрением к американской идее свободы, в которой видел не более чем синоним конформизма или, хуже того, простую возможность выбора между разными марками одного и того же товара. Излишне говорить, что он порицал потребительство и связанное с ним разобщение. Порочный круг. Рабочие цеплялись за расчеловеченный труд, наводняя рынок избыточными товарами, которые сами же покупали. По этой причине он приветствовал Великую депрессию, полагая, что в результате эксплуатируемые массы наконец осознают свое истинное историческое положение и материальные условия и приблизят революцию. Но больше всего он ненавидел финансовый капитал, усматривая в нем источник всякой социальной несправедливости. Всякий раз, как мы с ним прогуливались вдоль реки, он указывал на Нижний Манхэттен, очерчивая пальцем линию горизонта, и объяснял, что ничего этого на самом деле нет. Он говорил, что это мираж. Несмотря на все эти высотные здания, всю эту сталь и бетон, Уолл-стрит, по его словам, была фикцией. Я слышала эту речь множество раз и знала наизусть все главные фразы, основные мотивы. Крещенды и каденции, а также гранд-финал. Деньги. Что такое деньги? Чисто условный эквивалент предметов потребления. Сумрачный кивок, насупленные брови, вдох. Я не люблю марксистов, ты это знаешь. Их государство и их диктатуру. То, как они говорят, словно кладут кирпичи, не изводя слово к одному единственному значению. Как в религии. «Нет, не люблю я марксистов, но Маркс...» Снова это лицо, словно от созерцания чего-то мучительно прекрасного. Он был прав на этот счет. «Деньги — это условный предмет потребления. Деньги не съешь, не наденешь, но они представляют собой всю еду и одежду в мире. Вот почему это фикция, и это делает их мерой, какой мы меряем все прочие предметы потребления. Что это значит? Это значит, что деньги стали универсальным товаром. Но запомни, деньги — это фикция. Чисто условный эквивалент, так? И это вдвойне верно для финансового капитала. Акции, облигации, ценные бумаги, Думаешь, хоть что-то из того, что покупают и продают бандиты по ту сторону реки, представляет какую-то реальную, конкретную ценность? Нет, ничего подобного. Акции, облигации и вся эта туфта — это лишь претензия на будущую ценность. Поэтому если деньги — фикция, финансовый капитал — это фикция фикции. Вот чем торгуют все эти преступники. Сплошной фикцией. В подростковые годы мной овладевало странное побуждение и никак не отпускало, пока я не стала совсем взрослой. Неодолимое желание вызывать у отца те же реакции, которые пугали меня в детстве. Как только он разражался очередной тирадой, ему нельзя было перечить. Его не заботило, что он мог ошибаться. Ему не было дела до других точек зрения он редко признавал, что какой-то вопрос может иметь несколько точек зрения. В обычных разногласиях и расхождениях, неизбежных во всяком живом обмене идеями, он видел личное оскорбление. Он высказывал не аргументы, которые можно оспорить, он излагал факты. Пусть он и считал себя анархистом, В этом отношении он был диктатором, он не терпел инакомыслия в том, что касалось его убеждений, которые он приравнивал к математическим законам. Стоило поставить под сомнение любой из этих принципов, как отец выходил из себя. Если же я давала ему отпор, он замыкался в упрямом молчании. Таков был его окончательный и неоспоримый аргумент. Отчасти потому, что со временем его возмущение стало не столько пугать меня, сколько удручать. Отчасти потому, что это было игрой в бунтарство. Одно время я повадилась провоцировать его. Я не всегда делала это нарочно. Иногда я сама не замечала, как ввязывалась в перепалку. И случалось, позволяла себе лишнее. Но иногда ничего не могла с собой поделать. Я должна была ответить ему даже если это значило, что несколько дней мне придется терпеть его холодную враждебность. Но если они торгуют фикцией, какие же они преступники? Раз фикция — это выдумка, она безобидна. Вот так я и перечила ему, лишь бы позлить, иногда для большего эффекта добавляя риторический вопрос. «Разве не видишь противоречия?» «Фикция безобидна?» А как же религия? Фикция безобидна. А как же угнетаемые массы, довольные своей долей, потому что свыклись с ложью, изливаемой на них? Вся история сплошная фикция. Фикция с армией. А реальность? Реальность — это фикция с неограниченным бюджетом. Вот так-то. А чем финансируется реальность? Очередной фикцией. Деньгами. Деньги. Корень всего этого. Иллюзия, которую мы договорились признавать, единогласно. Мы можем расходиться по другим вопросам, вроде религиозных или политических взглядов, но мы все признаем денежную фикцию, позволяя этой абстракции представлять собой конкретные товары. Любые товары. Это все у Маркса. Почитай сама. Он говорит, что деньги — это не какая-то вещь, Это потенциально все вещи, и поэтому они не привязаны ни к одной вещи. «Погоди, я что-то запуталась. Деньги — это все вещи или не одна? Потому что если...» «Вот», — повышал он голос, — «вот почему деньги ничего не говорят о людях, у которых они есть. Ничего». Деньги ничего не говорят о своем владельце. В отличие от, я не знаю, таланта, который определяет человека, отношение денег к индивидууму совершенно случайно. А какая собственность или индивидуальное качество для тебя не случайны? Где ты проводишь черту? Или Маркс? Допустим, что у меня есть какой-то талант. Допустим, я одаренная скрипачка. Ты мог бы сказать, что моя музыкальная одаренность определяет меня, поскольку она у меня с рождения. Но разве мое рождение не чисто случайное следствие вашего с мамой знакомства? Что в этом такого особенного? Упоминание мамы с намеком на то, что их отношения отнюдь не предначертанные свыше представляли собой чистую случайность, всегда было с моей стороны просчитанным ходом и наступавшее в итоге отцовское молчание доказывало что я попала в точку молчание затянувшееся молчание ты все сказала спрашивал он наконец можно мне теперь закончить или хочешь что нибудь добавить я могу подождать пап разговор так не строится когда люди разговаривают точно. «Просто дай знать, когда скажешь всё». «Я слушаю. Продолжай». «Я все. я слушаю продолжай я все сказала Молчание. «Пожалуйста, пап, продолжай». Поскольку деньги — это все вещи, хотя бы чисто теоретически, с тем, у кого они есть, происходит кое-что странное. Как говорит Маркс, Это как если бы кто-то нашел по чистой случайности философский камень. Знаешь философский камень? Да, я знаю, что такое философский камень. Философский камень дает тебе все знание, во всей полноте, все знание всех наук. Представь, что кто-то просто нашел этот камень. Повезло и внезапно получил все это знание безотносительно своей индивидуальности, даже если он абсолютный идиот. Все знание во всей полноте. Да, да, я понимаю. Наличие денег ставит тебя в то же положение в плане богатства, что и этот камень, нашедшего его человека в плане знаний. А знаешь почему? Это не слишком натянуто. То есть, если... Я скажу тебе, почему. И здесь я цитирую Маркса. Потому что деньги представляют собой божественное выражение товаров потребления. Реальные, конкретные товары потребления. Эти туфли, эта буханка хлеба, являются всего лишь земным проявлением этой божественной идеи. Все мыслимые туфли — хлеб, который еще даже не испекли. Деньги, как сказал Маркс, Это бог товаров потребления. А это... И его раскрытая ладонь обводила центральный Манхэттен. Его священный город. Поскольку такой обмен мнениями происходил у меня с отцом сотни раз, я решила откровенно сказать ему о собеседовании на должность во вкладах Бивилла. Конечно, мы просрочили квартплату и задолжали большинству соседних магазинов, Но сама идея устроиться работать в финансовую фирму вызывала у меня некое удовлетворение. Мне нравилась такая провокация. И поскольку мы нуждались в деньгах, я подумала, что отцу придется проглотить свои принципы. Утром перед первым собеседованием я надела мамин костюм. Это всегда вызывало между нами неловкость, поэтому я не удивилась, что отец, едва увидев меня, отвел взгляд и уставился на свой станок. Я приберегала свою новость до последнего момента перед выходом из дома. Я решила быть прямой и краткой. «Я пытаюсь устроиться на Уолл-стрит», — сказала я ему. Я не собиралась ничего объяснять, рассчитывая огорошить его этим лаконичным известием. Возможно, даже заставить признать, что мы отчаянно нуждаемся в деньгах. Но не сумела сдержаться. Отец молча заполнял свою наборную верстатку. «Зарплата очень даже, если возьмут», — добавила я, тут же поняв, что дала слабину. Начала оправдываться раньше, чем он что-то сказал. «Должно быть, он тоже это понял». Поэтому ничего не сказал и даже не поднял взгляда от наборного стола. Не сказал он ничего, и несколько часов спустя, когда я вернулась и сообщила, что одна из всей моей когорты в двенадцать соискательниц попала в следующий раунд — личное собеседование. После этого я прошла на кухню и вымыла посуду, стоявшую в раковине с самого утра.